Черный камень Каабы. Черный камень Каабы — одна из древнейших реликвий в мире. Возможно, он появился даже до сотворения человека на земле. По преданию, он упал с небес. Бог не спасал л его Адаму и Еве в знак прощения и примирения. Считается, что он представляет собой копию камня. находящегося в небесном святилище Эль-Бейтул-Мамур непосредственно п о д т р о н о м Аллаха. Вокруг Эль-Бейтул-Мамур водили хороводы ангелы. Они пели псалмы и совершали молитвенные обряды, славя единого Бога и поклоняясь Ему. Аллах пожелал, чтобы у живущих на земле людей была такая же святыня для поклонения Ему. И он вручил Адаму блестящий белый камень, чтобы тот принес его на землю из рая и установил в Каабе. Именно Каабу Аллах решил сделать местом всеобщего поклонения ему мусульман. Камень назвали аль-Худжр а л ь а с в а т что означало самый счастливый, так как именно он был выбран из множества других небесных камней. Взяв аль худжер аль а с в а т в руки, Адам спустился из рая на землю. По преданию, это произошло на острове Шри-Ланка, Цейлон. Здесь до сих пор известна гора под названием Адамов пик, на вершину которой совершают паломничество тысячи верующих. Аллах указал Адаму путь в Мекку, место, расположенное на земле непосредственно под его небесным троном. На этом месте Адам положил белый камень и возвел над ним первое святилище Каабы, аль б а й т аль Харам, священный дом. Оно стало первым храмом на земле, посвященным единому Богу. Населявшие землю люди проявляли глубочайшее уважение к небесному камню. с в о ё почитание они выражали целованием и прикосновением к нему. Кроме того, они приносили вблизи стен священного храма в жертву овец, коров и других животных. Впоследствии, рассказывает предание, белый камень почернел от людских грехов. Во время всемирного потопа храм Каабы был сильно поврежден, и камень был волей Божьей перемещен в более безопасное место. Святилище Каабы. Было возобновлено про отцом Авраамом. История и б р а х и м а в исламской традиции отличается от той, которая изложена в Библии. и б р а х и м Авраам жил со своей бездетной женой Сарой и второй женой египтянкой Агарью, по-арабски Хаджарой. Однажды и б р а х и м у приснилось. что Бог пожелал, чтобы он принес в жертву своего сына Исмаила. Ибрахим рассказал об этом Исмаилу, и мальчик согласился с Божьей волей. Некий странник, под о б л и ч ь е м которого скрывался Сатана, пытался разубедить Ибрахима, но безуспешно. Тогда Сатана принялся искушать Хаджару, но и это ему не удалось. Сатана обратился к Исмаилу. И тот тоже отказался внимать лукавым речам. Вся семья забрасывала сатану камнями, и тот бежал прочь. Ибрахим уже приготовился принести сына в жертву, как Бог остановил его руку и сказал, что он выполнил посланное ему испытание. В награду Бог послал Ибрахиму второго сына от бесплодной жены Сары. Его назвали Исааком. Со времен всемирного потопа Черный камень оставался скрытым от глаз людей до тех пор, пока Аллах не повелел и б р а х и м у Аврааму восстановить Каабу. Архангел Гавриил привел и б р а х и м а в Мекку и передал ему камень для в о д в о р е н и я его на прежнее место. и б р а х и м с и Смаилом воздвигли над камнем новое святилище. С тех пор на протяжении последних четырех тысяч лет Несмотря на частые разрушения, Каба постоянно отстраивалась на том же самом месте. Изначально храм Кабы был посвящен единому Богу, но в последующие столетия в нем начали отправлять я з ы ч е с к и й культва а л а И уже во времена пророка Мухаммеда в храме, по некоторым сведениям, насчитывалось не менее т р е х ш е с т идолов различных языческих божеств. В начале VII века в Каабе произошел сильный пожар, в результате которого святыня была практически разрушена. Тем не менее люди восстановили Каабу, сделав стены храма более высокими и увеличив высоту двери. Однако среди арабских племен, которые совместно занимались восстановлением храма, начались споры по поводу того, кому из них следует предоставить право установки священного черного камня. Недо чего не договорившись, они решили, что их рассудит первый человек, который войдет во внутренний двор храма. Случилось так, что первым, кто вошел внутрь храма, оказался юноша по имени Мухаммед. В то время он еще не знал предначертанной ему великой судьбы и просто имел репутацию честного и не по годам мудрого человека. Когда спорщики изложили ему суть проблемы, Мухаммед предложил план, который устроил все стороны. Он р а с с т е л и л на земле платок и положил в его центре черный камень. Затем он предложил выбрать от каждого племени по одному представителю, которые должны были встать вокруг платка. Все вместе они подняли лежащий на ткани священный камень и перенесли его в Кабу, где сам Мухаммед и установил камень в отведенное для него место. В шестьсот десятом году Мухаммеду, открыто выступавшему против почитания идолов его соотечественниками, было послано откровение Аллаха через архангела Гавриила. Отныне жизнь Пророка уже не принадлежала ему. но была отдана на попечение того, кто призвал его к пророческой миссии. Остаток дней своих Мухаммед провел в служении Богу, повсеместно провозглашая Его послание. Путь жизни, которому призвал ы Пророк, стал известен как Ислам, что означает покорность воле Аллаха, а его последователи стали называться мусульманами, те, кто покоряется. Борьба Мухаммеда с идолопоклонством привела к всплеску вражды со стороны язычников, живших в Мекке. Жизни Пророка угрожала серьезная опасность, и в 622 году Мухаммед переселился в Ясриб. Позднее этот город стал называться Медина. Это путешествие Мухаммеда называется хиджра, и именно с этой даты берет свое начало мусульманский календарь. Распространение ислама встретилось на первых порах со многими трудностями, однако в конечном итоге население Мекки приняло новую религию. Храм Кааба стал главной святыней мусульман, но во время одного из нападений в 682 году Дом Аллаха снова был сильно поврежден, а черный камень разбит на куски. Позже правитель Мекки соединил вместе все куски черного камня, перевязал их серебряным обручем и поместил их в угловую стену храма. Один раз в год мусульмане со всего мира совершают х а д ж паломничество в Мекку к знаменитому храму Каабы. Слово Кааба в переводе с арабского означает куб. Кааба действительно имеет форму куба высотой 15 метров. Сложенного из каменных плит. Святилище покрыто черным покрывалом кисвой. По краям кисвы золотыми нитями вышиты стихи из Корана. Большую часть года каба скрыта под кисвой и открывается только во время паломничества хаджа. По завершении хаджа п о к р ы в а л а снимают и разрезав на кусочки, продают паломникам в виде сувениров. Таким образом, кисва ежегодно обновляется. Ее традиционно в ы д е л ы в а ю т вышивальщики из Каира. Знаменитый черный камень установлен на высоте около одного метра в наружном юго-восточном углу Каабы. По мнению некоторых европейских ученых, он, скорее всего, является метеоритом, упавшим с неба много тысячелетий назад. Черный камень имеет полукруглую форму размерами приблизительно 30 на 40 сантиметров и состоит из нескольких частей, перевязанных вместе серебряной нитью. От гладкой и прохладной поверхности камня исходит приятный аромат. Камень установлен в специальной нише и заключен в серебряное обрамление. Глубокая впадина в середине камня образовалась в результате бесчисленных прикосновений и поцелуев паломников. Поцелуи и прикосновения к священному камню являются древнейшей традицией мусульман, установившейся после того, как это сделал пророк Мухаммед. Мусульмане убеждены, что если кто-либо из верующих целует камень искренне от всего сердца, каясь в грехах, И семь раз обходит вокруг Каабы, призывая на помощь Аллаха, то камень обязательно станет свидетелем этой мольбы в день страшного суда, когда обретет способность видеть и говорить. Паломники, приходящие к Каабе, должны семь раз обойти святыню против часовой стрелки. Если паломникам удаётся приблизиться к черному камню, они могут коснуться его или поцеловать. Те, кто не смог приблизиться к нему, просто поднимают руки в приветственном жесте, проходя мимо камня.